Сорок два. В розовых сумерках участок выглядел поистине д и л л и ч е с к и Благодаря выгодному освещению облупившаяся красная краска выглядела вполне живописно, а зеленый мох на террасе лишь придавал благородства дому мечты. Потом стемнело. Двое крепких мужчин вышли из дому осторожно пересекли шаткую террасу. Заняв позиции, они подняли пистолеты. Между ними прошел высокий мужчина с гладко выбритым черепом, с темным взглядом, в костюме, в шелковой рубашке и галстуке. Не успел он сделать и двух шагов, как провалился. Пока оба вооруженных охранника помогали ему выбраться из дыры, Взгляд мужчины еще больше темнел. Поднявшись на ноги, он взглянул на одну из опор, поддерживающих крышу террасы, пнул ее ногой. Опора переломилась пополам, как спичка, и крыша рухнула прямо на него. Охранники успели отскочить, оказавшись на лужайке, они кинулись искать отверстия в завалах, чтобы вытащить своего шефа. Но упавшая крыша словно взорвалась изнутри. Над досками и щепками стоял дымок. Наконец из обломков вылез Витенька с доской в руке, встав на развалины террасы, он обернулся. Упавшая поперечная балка утянула за собой часть крыши самого дома. Витенька схватил ее и отодрал полностью. Почти вся крыша обрушилась, а за ней часть стены. Витенька вошел в образовавшееся отверстие в стене. осмотрелся и со всей силы пнул несущую стену посередине дома. Стена упала вместе с остатками крыши. Пройдя по обломкам к дальней стене, Витенька принялся пинать ее, пока она не рухнула наружу. Витенька вышел на пожелтевшую лужайку, обогнул дом. Длинная стена сзади все еще стояла на месте. Он схватил ее и потянул на себя. Каким-то удивительным образом ему удалось повалить сразу всю стену целиком с двумя окнами и всем прочим. Она упала на землю с грохотом, с л и в ш и м с я со звоном разбивающихся стекол. Вместе со стеной обрушилась и часть каминной кладки. Витенька прошел по руинам, о с т е р в е н е л а отшвыривая поломанные доски. Подошел к остаткам спальни. Комод каким-то чудесным образом уцелел. Витенька выдернул верхний ящик и вынул из него блокнот. Выдернул страницу, посмотрел "My Little Pony". Витенька скомкал бумажку и отшвырнул. Поднял бордовую кепку, лежавшую среди обломков на полу, нацепил ее на бритую голову, направился к обломкам террасы. Обернулся, обозревая дело своих рук. Теперь от дома ничего не осталось. Он как будто стоял и ждал, когда его превратят в настоящие развалины. Оставался только подвал, глубокий, пустой, невидимый для глаз. Он опоздал. Один из охранников осмелился спросить по-русски: "Полегчало?" Витенька неожиданно улыбнулся: "Сильно полегчало". Очистив руки от крови и строительной пыли, Он поправил галстук, круто развернулся на каблуках, натянул бордовую кепку на самый лоб и зашагал прочь с участка. Охранники догнали его. Витинг приобнял того, что помладше, и сказал: «Дорогой мой Родослав, пришла пора сменить шелковые перчатки на е ж о в ы е рукавицы».